Я очень долго расчесывала волосы перед сном, стараясь думать о чем угодно, помимо произошедшего. Недоверие герцога, подозрения, граничащие с оскорблением, смерть матроса, труп, уволакиваемый столь грубо, поцелуй, о котором не было возможности забыть, губы соднили, покрасневшие болезненные. Я с ужасом ожидала возвращения лорда Грейда, все более напуганное, перспективы исполнения супружеского долга. Долга, который должен быть исполнен. Почему-то все чаще смерть казалась мне лучшим выходом из положения, представлялась безболезненной и быстрой. Моя же дальнейшая судьба ужасала, как при разумном размышлении о ней, так и исходя из душевных предчувствий. Дверь распахнулась, невольно выронив расческу Я вновь подхватила ее дрожащими пальцами и постаралась сохранить приличествующее выражение на лице. Не удалось. Под пристальным, проницательным взглядом лорда Оттенгрейда сползла и моя улыбка, и показная невозмутимость. Опустив голову, я принялась заплетать косу. «День выдался тяжелым», — хрипло произнес герцог. «Ложитесь спать, леди Оттенгрейд». И на ходу, срывая с себя рубашку, именно срывая, ткань трещала по швам, а в итоге на пол полетели обрывки, герцог вошел в умывальню и закрыл дверь. Не желая вызывать его ярость хоть в малейшем, я сняла халат и в длинный до пят ночной рубашки забралась под одеяло. Ночь выдалась жаркой, но меня трясло, и эта внутренняя дрожь никоим образом не успокаивалась. Отвернувшись к стене, я пыталась считать до тысячи. Вспомнила дословно несколько сложных текстов писания, но успокоения не приходило. Вернулся герцог. Почти сразу погас свет. Затем прогнулась кровать, принимая вес лорда. Я, затаив дыхание, пыталась ничем не выдать факт своего нарастающего ужаса. Но меня трясло все сильнее, и я не могла это контролировать. Внезапно лорд Оттенгрейд подался ко мне, прижался грудью к моей спине, обнял, накрыл мою ладонь, осторожно сжал. — У вас снова ледяные пальцы, Ариэлла! — прозвучал его хриплый голос. — Прекратите доводить себя до нервного срыва! Я попыталась дышать глубоко и спокойно. Попыталась! — То есть Лич вас не испугал? а мое присутствие ввергает в пучину ужаса», — с нескрываемой издевкой поинтересовался герцог. «На это я, не подумав, ответила. Я не знаю, чего ожидать от вас. Я не знаю, как вести себя с вами. Я... Мы с вами в одной лодке, леди Оттенгрейд», — холодно произнес герцог, «ибо все сказанное вами в полной мере относится и ко мне». Наверное, не стоило этого говорить, и все же... «У меня есть причины для опасений, лорд Оттенгрейд. Вы темный маг и обладаете невероятной силой. Вы способны одним ударом убить взрослого мужчину, не говоря уж обо мне. Вы стали причиной смерти двенадцати девушек. И рядом с вами мне действительно страшно. Вы неуправляемы, столь молниеносно приходите в ярость, не связаны ни правилами морали, ни требованиями этикета и обладаете полной властью надо мной. «И вы непримиримы, лорд Оттенгрейд, а также до крайности нетерпимы!» Высказав частично свои переживания, я в ужасе замерла, ожидая его реакции. Но герцог, глубоко вздохнув, внешне спокойно произнес, «Откровенность за откровенность, Ариэлла! У меня также имеются причины для опасений в отношении вас. Вы демонстрируете самые неожиданные знания». Остро и непримиримо реагируете на мое нежелание следовать требованиям этикета, наносите достаточно болезненные удары своим острым язычком, а также, видимо, вследствие науки, преподанной матушкой Иолантой, лживы и притворяетесь с виртуозностью актрисы оперетты. От возмущения я села и повернулась к герцогу, намереваясь оспорить каждое из его слов, вспыхнул неяркий свет. Лорд Тоттенгрейд тоже приподнялся, опершись локтем на подушку, и, не позволяя мне прервать его, продолжил. — Вы говорили о доверии, Арела? Вынужден вам сообщить. О доверии не может быть и речи. После обнаружения столь любопытной информации в дневнике вашей матери-настоятельницы мне следовало бы убить вас, либо сдать королевским палачам. Я вздрогнула в ужасе, глядя на герцога, Лорд отреагировал усмешкой и вернулся к разговору. «Но я женился на вассарии, даже прекрасно понимая, что, вероятно, однажды вы вонзите мне нож в спину». «Что?» — я практически закричала. «Прошу прощения», — герцог улыбнулся, очень странно улыбнулся. «Возможно, я выразился излишне грубо, считайте это метафорой». Однако мы с вами оба прекрасно понимаем, что идеальным выходом из создавшейся ситуации для вас станет моя смерть. Не так ли? Обвинение было чудовищным. Настолько чудовищным, что у меня не хватило ни сил возражать, ни опровергать его слова. Я лишь едва слышно прошептала. Вы ошибаетесь, лорд Тоттенгрейд. Единственная смерть которая кажется мне наиболее безболезненным и простым выходом из ситуации, моя собственная. Невероятная усталость навалилась, лишаясь сил и желания что-либо доказывать, оставляя ощущение невероятной пустоты. «Чтобы я больше не слышал подобного!» Голос лорда Оттенгрейда прозвучал неожиданно резко. «У меня не осталось сил реагировать», Вновь опустившись на кровать, я отвернулась к стене. «Жестокие слова», — продолжил холодно задумчиво герцог, «и предельно откровенные. Слова, которые заставили меня осознать и понять свою несомненную ошибку. Искренне жаль, ледиоттенгрейд, что в дополнение к монастырскому воспитанию вы еще и приобрели склонность к суициду». Ярость заставила вспыхнуть. Вновь повернувшись, я поймала внимательный взгляд лорда и сухо заметила: Самоубийство непозволительная роскошь для тех, кому не повезло занять положение вашей супруги, лорд Оттенгрейд. Его глаза медленно сузились, я же продолжила. Мне всего лишь придется стать достаточно откровенной и мало изобретательной чтобы следующий поднесший цветок мальвы, осознав отсутствие у меня какого-либо страха перед ним, перешел к более решительным действиям. Герцог медленно приподнялся, а затем навис надо мной и произнес. «Вы полагаете, я позволю хоть кому-либо причинить вам вред?» — вопросил он. «Я полагаю». Пришлось вновь опуститься на подушку, ибо более отступать было уже некуда а выбор между стеной, подушкой и его светлостью оказался невелик. В вопросах сохранения жизни ваших женщин вы весьма некомпетентны, лорд Оттенгрейт, что подтверждает гибель моих предшественниц. Но далее мне пришлось вжаться в подушку, как и в перину, вследствие того, что герцог не просто навис. Он склонился надо мной и произнес... «Во избежании дальнейших беспочвенных обвинений, леди Оттенгрейт, мне, вероятно, следует сообщить вам, что погибла всего одна моя невеста, и то исключительно вследствие своей невероятной глупости!» И мне улыбнулись ядовитое зло, чтобы продолжить. «Видите ли, моя драгоценная леди, я крайне разборчив, крайне!» Я не терплю откровенной глупости, излишней манерности и чрезмерной лживости, разбавленной лестью. Признание герцога потрясло меня до глубины души. Действительно потрясло. Я несколько мгновений не знала, что на это сказать. То приоткрывая рот, то вновь смыкая губы и чувствуя себя крайне неловко, как под пристально насмешливым взглядом лорда Грейда, так и от лицезрения его ухмылки. Однако на этом речь его о светлости не была закончена. И теперь, когда мы выяснили сей незначительный для меня и весьма важный для вас факт, мне хотелось бы вернуться к мыслям о вашем самоубийстве, Ари. Улыбка приобрела угрожающий оттенок. Исключительно в качестве предупреждения. Отныне за вами будут следить. Постоянно. Мне искренне жаль, что возникла необходимость вторгаться в ваше личное пространство, но именно вы не оставили мне выбора. Я же, в свою очередь, не предоставлю его вам. И если вы по какой-либо причине решитесь на этот, с вашей точки зрения, простой и безболезненный выход, гарантирую, я устрою вам более чем болезненное покаяние, леди Оттон Болезненное настолько, что жизнь в любых условиях покажется вам божественной благодатью. Все это он произнес в тоне учтивой любезности, том самым, что принят для бесед в свете и не применяется в военной жизни, а после, все так же опираясь на локоть, остался нависать надо мной, с откровенным удовольствием, наслаждаясь реакцией, вызванной его словами. Его ужасающими словами. Но, несмотря на сказанное лордом, я не могла не задать вопрос. «Лорд Оттенгрейд, вы утверждаете, что все ваши невесты живы?» «Лгать вам нет смысла», — он улыбнулся шире. «Ложь используют те, кто лишен иных рычагов воздействия. У меня же их предостаточно для того, чтобы позволить себе столь изысканное удовольствие, как честность». «Честность?» Я нервно сглотнула. «Что ж, я буду искренне благодарна, если приступ вашей честности распространится еще на один мой вопрос. Почему же вы, находясь в столь стесненных необходимостью продолжения рода обстоятельствах, допускали подобную разборчивость?» Едва заметно передернув плечами, лорд Оттенгрейд окинул меня взглядом, взглянул в глаза и произнес. «А теперь...» Задайте конкретно тот вопрос, который вас интересует. Прямолинейность достойная военнослужащего, заметила я, некоторой язвительностью прикрыв растерянность. Что ж, если вы настаиваете, и где же сейчас ваши невесты? Кто где? С улыбкой ответил герцог. Кто-то успешно сочетался браком, кто-то наслаждается свободой. Леди Оттенгрейд, для леди вашего положения мнимая смерть – Часто уход от обязательств и рамок, в которые вас загоняют по праву рождения. Буду более чем откровенен. Лишь трое изъявили желание вернуться к своей семье. Для остальных мое предложение стало успешным выходом из-за подни социального положения. Удивительно! Несмотря на испытываемые смущения, страх, нервную дрожь после всего пережитого, я начала приходить в ярость. Верно ли я поняла, лорд Оттенгрейд, что вы спровадили девиц, вероятнее всего, одарив весомыми денежными подарками и... Голос мой сорвался. И избавили их от столь сомнительного удовольствия, как необходимость стать герцогиней от Грейт. Совершенно верно! Не стала отпираться его светлость. Мне особенно понравилось ваше замечание про денежный подарок. Я даже не смутилась. Я напомнила, «Всего лишь свободное цитирование вашего высказывания об обладании средствами, позволяющими вам приобрести еще сотню невест». «Да, у вас великолепная память», — снисходительно похвалил герцог. «Благодарю», — сухо ответила я, искренне желая, чтобы он отодвинулся от меня. «И вот теперь мы переходим к действительно важному для меня вопросу, лорд Оттенгрейд». Горло перехватило, что не позволило мне продолжить, однако, вернув самообладание, я заговорила. «Так вот, мне было бы весьма любопытно, я бы даже выразилась бесконечно интересно, по какой причине столь не повезло мне и вы...» Голос сорвался вновь. «Женился на вас?» Вскинув бровь, поинтересовался лорд Тоттенгрейд и, не дожидаясь моего ответа, пояснил. «Смерть леди Аурис привела к некоторым осложнениям в отношениях с императорским двором. Более того, я достиг того возраста, когда появление наследника становится действительно приоритетной задачей. Именно поэтому я предпринял все меры для того, чтобы не дать себе отступить от задуманного. Видите ли, леди Оттон я никогда не был подонком и четко осознавал, что решительные действия в отношении консумации брака то единственное, что вынудит меня принять брак даже с женщиной, не вызывающие у меня уважения. «Простите!» – перебила я герцога Грейда, тяжело дыша и с трудом сдерживаясь. «Ваши пространные рассуждения о чести, несомненно, крайне любопытны, и все же меня до крайности интересует. По какой причине мне?» Под его насмешливым взглядом пыл мой несколько поутих. Однако именно обида вынудила продолжить. «Так не повезло!» Ответом мне стала ухмылка. Лорд Оттенгрейд смотрел на меня снисходительно насмешливым взглядом и вдруг, неожиданно приблизившись так, что теперь практически касался моего тела, произнес. «Что же случилось с вашей великолепной памятью, леди Оттенгрейд? Я ведь уже говорил вам об этом, обосновав свое решение предельно четко и откровенно». Испуганная его близостью, я уперлась ладонями в грудь герцога, тщетно пытаясь оттолкнуть. Однако лорд отреагировал неожиданно злым. «Что вы делаете?» Взглянув в его черные глаза, я нервно попросила. «Вы не могли бы продолжать беседу, находясь не так близко? Мне...» Дальше последовала откровенная ложь. «Трудно дышать!» «Сомневаюсь», — насмешливо произнес герцог. «Я не сдавливал вашу грудную клетку». «Впрочем, если вы так настаиваете...» В следующее мгновение лорд Оттенгрейд оказался частично лежащим на мне, удерживая свой вес на локтях и лишь благодаря этому не убив меня тяжестью собственного тела. Но едва осознав способность дышать, я осознала и интимность его расположения на мне. «И надо же, как вы глубоко и свободно дышите!» — язвительно произнес герцог. «Вы!» — возмущенно вскрикнула я. — Я, — подтвердил герцог, — ваш супруг, леди тенгрейд обладающий всеми правами на подобное хм, месторасположение. Он произнес это, ухмыляясь. Но неожиданно во взгляде лорда что-то изменилось, словно и так от природы совершенно черные глаза еще более потемнели. В следующее мгновение изменилось дыхание, и вот теперь, когда он задышал глубоко и часто, Я действительно испытала трудности при давлении его ритмично вздымающейся грудью. В следующий миг герцог стремительно перекатился на спину, а затем и вовсе поднялся с постели. Меня трясло. Лорд Оттенгрейджа стоял, повернувшись спиной к постели, и смотрел в окно. Молча смотрел. Затем резкими шагами направился в умывальню, и шум воды показался мне огнушительно громким. Лорд вернулся быстро, Нервно вытираясь полотенцем, померк свет, и в обступившей тишине раздалось злое. «На сегодня разговоров достаточно, леди! Спокойной ночи!» И с этими словами покинул каюту.